Глава тридцать В общем-то, теперь после упорных тренировок у меня неплохо получается разбираться в потоках магии при усилении дара видящей. Стискиваю ладонями колени. Но все равно страшно, что не получится, ведь все так рассчитывают на меня. Поднимаю взгляд на капсулу с дедулей. Его телескоп окутан ровным алым сиянием, магия тонкими ручейками перетекает из призванного предмета в дедушку и обратно иногда подпитывается кристаллами из гнезд в изголовье и из ножье. так что твое пожелание удачи мне не помешает заканчиваю я но дедушка спит целители говорят он вот вот проснется это может случиться в любой момент особенно если близкие будут с ним разговаривать только все не случается хотя я каждый день рассказываю ему о своих делах. Об опыте работы в СБ, прерванном ради тренировок, и о том, как усиленно занимаюсь Ланабет, чтобы отследить связь между исчезнувшим Тордосом и его работницами. О самой Ланабет — мягкой и строгой одновременно. О жестких тренировках с Дарионом, рассекающей и пронзающим, успехах на фехтовании и стрельбе, о молчании малого пистолета. Даже о том, как во всех странах изымали из магазинов и складов наборы для маговыпечки, рассказала. И о том, что под заводом нашли лишь сгоревшее и опаленное оборудование до тоннели, выводящие из загород. Поведала о достижениях Линорена в исследовании способа, которым травили магические источники. Выделяемое овестником вещество было неактивно когда его выпекали с использованием магии, микрочастички бездны настраивались на источниках Создателя и ему подобных. То есть, если выпечку создавал человек, она вредила только людям и полулюдям, как было с Валарионом, отведавшим печенье человека Герда. У Ленарена есть несколько идей, как использовать эти данные для лечения зараженных бесной. Жаль пока, только эта идея. Мои разговоры не помогают. Но ведь я не единственная его близкая здесь. Возможно, надо позвать кого-нибудь из флосов, Жену, дедушки, например. Но Арен видеть их во дворце не жаждет. А мне немного страшно. Вдруг он начнётся при ней, и она представит ситуацию с Элидой в таком свете, что дедушка во мне разочаруется. Это было бы больно. Ладно, дедуль, я пошла. Поднявшись, еще некоторое время стою, прижимая ладонь к прозрачной крышке капсулы. «Удачи нам!» В коридоре ждет наставник Дарион, и, как всегда, в какое бы время ни зашла, здесь что-то происходит. Обычно это Элоранар и одна из его драконодев с очередным спором об отношениях и планах на будущее. Раз был гость со свадьбы, категорически возражавший против того, чтобы его признавали полностью здоровым, Сегодня выяснениями на повышенных тонах занимаются император, Элоранар или Нарен. Последний, прижимая груди планшет с бумагами, повторяет: Я не поеду в новый дрент королем. Нет у меня времени на такую ерунду. Он меряется грозным взором с отцом, а Элоранар, почуяв возможность сбежать, крадется к дверям с лекарской территории. Да, пока я занималась ССБ-расследованием, империя Эрграй завоевала новый Дрент. Как объяснил арен это получилось случайно. Они не знали, что король, чтобы никто не мешал его союзу с культом, избавился от всех ближайших кандидатов на свой престол, а так как сместили короля Аранские, то им и править теперь в королевстве, отделенным от империи несколькими государствами. Элоранар от короны отказался, сославшись на слабое здоровье. Ленарен на занятость, но император пытается хоть кому-нибудь из старших сыновей вручить бразды правления. «Я устал повторять», — отвечает император, «что сажать на трон представителя вассальных родов значит в будущем потерять эту территорию, а терять ее, раз уж получили, глупо». «Драконье хомячество в императоре сильно». Отдай дай королевство Элору», — Ленарен указывает на открывающего дверь Элора Нара, но тот и не думает останавливаться. Пока император смотрит на уходящего старшего, Ленарен с потрясающей скоростью скрывается в одной из комнат. «Элор, не!» Император разворачивается и озадаченно смотрит на место, где только что стоял средний сын. Моргает и тяжко-тяжко вздыхает. Кивает нам с Дарионом. «Валерия, удачи с расследованием!» Я сбиваю шага. Он же последние дни в мою сторону даже не смотрел, и вдруг такое пожелание. Спешно отзываюсь. Спасибо. Постараюсь найти того человека». Кевнув император направляется именно в ту комнату, в которую улеснул Линарен. Я же в сопровождении Дариона шагаю дальше. В коридоре вне крыла целителей спрашиваю. «Как там мои ребята в академии?» «Тренируются». Даже тихий его голос звучит грозно. «Очень усердно». За прошедшие пять дней со своей личной гвардией я виделась лишь однажды, на совместной тренировке. Нам всем было немного неловко, мне от того, что они защищают меня, им из-за наблюдавших за нами гвардейцев. У ребят плохо получалось работать в команде, хотя они старались, и Ника была очень чутка, и Несса старательна, а Бальтар отлично выполнял команды, Ингар слишком индивидуалист, а Вильгета чересчур вспыльчива. И со своим оружием и предметами они, кроме Ники, еще не сработались, ведь у них меньше возможностей тренироваться из-за занятий в Академии. Так щит прекрасный и ценный постоянно падал, Ингар свою секиру вовсе отложил, а Алибарда Бальтара чуть не перерезала Вильгету, в ответ поколотившую Бальтара своим посохом. Рассекающая показала себя покладистым и сообразительным оружием, а вот пронзающий подзуживал меня проделать в ком-нибудь маленькую дырочку. И не уверена, что это была только шутка. Но начало положено. «Хорошо», — киваю я. На улице нас охватывает сладкий аромат цветов. Благодаря магам земли они цветут практически круглый год. В парке мы доходим до дремлющей на солнце пушинищи и останавливаемся в ожидании арана Атака на Паттурин послезавтра. Армии собираются вокруг закрытого города големов, и он с трудом выделил время на расследование. Дарио наглядывается по сторонам. Деликатно не отвлекает меня разговорами от настройки на работу с даром видящей. «Только у меня все внутри подрагивает от волнения, и я лишь стараюсь успокоиться» вспоминая ободряющие слова ланабет «У тебя есть дар. Все, что нужно, просто быть внимательной и аккуратной. Это ты сможешь, я уверена. При ней мне было бы стыдно так бояться». Пушинка приоткрывает золотой полумесяц глаз и, кажется, смотрит в самую мою душу, переполненную страхом ошибиться и напрасно всех отвлечь. «Получится!» с натугой ворочая языком произносит пушинка надеюсь если даже нет небрежно бросает Дарион. арен разомнется а кое кто получит незабываемые впечатления даже самые богатые аристократы не могут себе позволить кататься на драконе правящего рода невно усмехаюсь о да Арену придется быть личным транспортом и всё почему Потому что внезапно у него взыграла ревность, и он запретил капитану Зинару участвовать в вылете. И другим драконам запретил собственник чешучатый. А грифоны не вариант. Они долго привыкают к новым всадникам и не выносят существ с большим числом магических печатей. А таких у осужденных полно. Да и у офицеров хватает. Так что пусть теперь Арен катает нас всех. «Не обижайся на него» улыбается Дарь, он будто прочитав мои мысли. «У вас долгая помолвка. С каждым днем арена все сильнее будут раздражать дракона в твоем окружении. Ты же заметила, что Карита и Лор стараются с тобой не пересекаться. Даже Лин при всей его нечуткости к настроениям окружающих держится от тебя подальше». От сердца отлегает. «Я уж думала, что раздражаю их. А дело в Ароне. Золотой вихрь окутывает языками пламени и выпускает Аарона на каменную дорожку. «Ой!» — Пушинка улыбается во все острые зубы. «Отправляемся немедленно!» — хмурится Аарон, и Пушинка молниеносно обнимает его. «Я готова!» — я понял. Аарон протягивает мне руку. Едва коснувшись ее, оказываюсь в жарких объятиях, и нас окутывает золотой огонь перекидывает на просторный задний двор столичного ИСБ, клетка с мощными ручками по драконьи лапы возвышается рядом с черным камнем для телепортации. Клетка с мощными ручками по драконьи лапы возвышается рядом с черным камнем для телепортации, в окнах за линиями защитных печатей белеют лица сотрудников. Опять я их отвлекла от работы». Четыре работницы завода Тордоса стоят в тени массивных ворот под присмотром Генриха и Фергера, единственных из группы, кого Арен согласился взять с собой. Причем волкооборотень еще и флиртовать с ними умудряется. Женщины выглядят бодрее, чем в нашу последнюю встречу. Надеюсь, Элида тоже в порядке. Смуглая шатенка, с которой я сняла клятву крови, мне улыбается. Аарон поглаживает меня между лопаток, и это как сигнал к действию. Кивнув, закрываю глаза и накладываю на себя печать усиления способности. «Девушки, соберитесь поближе друг к другу», — командует Арен. «Да, чем ближе они будут стоять, тем больше шанс увидеть связывающие их с Тордосом узы, если тот еще жив». Громкое хлопанье крыльев возвещает о вылете грифона с площадки на крыше. Вдохнув и выдохнув, открываю глаза. «Юран-магический мир — это не преувеличение. Здесь все кипит и пенится, пронизано разноцветными потоками, мерцает, искрит, поэтому так трудно заметить тонкие фиолетовые нити, утекающие от четырех покрытых магическими печатями фигур. Есть и другие нити, белого цвета, связывающих осужденных с теми, к кому они по решению суда не имеют права подходить, и те уходят в разные стороны. Но фиолетовые тянутся в одном направлении развернувшись всем корпусом вытягиваю руку параллельно движению этой связи и накладываю на себя печать временного заглушения дара мир теряет в красках даже глаза Арона отливают лишь тусклым золотом туда взволнованно сообщаю я у всех есть общая связь с кем то там прищурившись аран щелкает пальцами и кивает по местам дамы прошу Генрих раскрывает перед ними двери клетки. «Какой галантный кавалер!» Миниатюрная женщина грозит ему пальцем. «Соблазнитель!» «Их берем с собой, чтобы я корректировала направление поиска. Через сотни километров приземлимся, чтобы проверить, не пролетели ли мы мимо Тордоса. И так до тех пор, пока его не найдем». Фергер заходит в клетку и запирает засов. Генрих помогает последней из непристегнутых пассажирок разобраться с ремнями, Аарон обещал во время полета прикрывать их щитом ветра и согревать пламенем, но даже так их путешествие вряд ли будет комфортным. «Пушинка!» — Аарон смотрит на нее из-под лобья. Своим ходом. «Мяу, за что?» — она хлопает ресницами. «За хороший аппетит!» Он обращается в огромного дракона, золотая чешуя вспыхивает, переливается на солнце. И вся эта мощь, вся эта сила склоняется передо мной, чтобы мне удобнее было залезть на его холку. Ворча Пушинка выпускает золотые крылья. Убедившись, что я хорошо устроилась, Аарон нависает над клеткой с существами. Смотрящие в окна сотрудники ЭСБ точно малые дети показывают на нас пальцами. Кто-то бледен, Кто-то кусает губы. арен рывком поднимается над землей, подхватывает клетку и, подталкиваемый искусственным вихрем, мгновенно взымает в облака. Благодаря контролю над ветром золотые драконы так же быстры, как и воздушные, а я из-за этой дикой скорости так и не успеваю толком разглядеть с высоты круглую площадь золотой статуи дракона и серебряными медведя оборотнями. В считанные мгновения огромная столица оказывается позади, и под нами расстилаются поля, дороги, леса и реки империи Эрграй.